В зимний период, постоянно приезжая в Петербург из Софии, предместье царского села, где был расквартирован лейб-гвардии гусарский полк, Лермонтов очень часто бывал у Карамзиных. Кошелев, историк, философ из круга славянофилов, рассказывает. В Крамзинской гостиной предметом разговоров были не философские предметы, но и не петербургские пустые сплетни и роскозни. Литературы, и русская и иностранная, важные события у нас и в Европе, особенно действия тогдашних великих государственных людей Англии, Каннинга и Гускисона, составляли всего чаще содержание наших оживленных бесед. Эти вечера, продолжавшиеся до поздних часов ночи, освежали и питали наши души и умы, что в тогдашней петербургской душной атмосфере было для нас особенно полезно. Хозяйка дома умела всегда направлять разговоры на предметы интересные. Кошлев отмечал, что в этом салоне, единственном в Петербурге, не было карточной игры и говорили по-русски. Салон Карамзиных посещали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Тургенев, Лермонтов, Плетнев. Вспоминая 1830-е годы, время расцвета салона Карамзиных писал Жуковскому. Всех нас связывала и животворила чистая, светлая литература. Вспоминает о салоне Карамзиных и дочь Тютчева. Серьезный и радушный прием Екатерины Андреевны, неизменно разливавший чай за большим самоваром, создавал ту атмосферу доброжелательства и гостеприимства, которой мы все дышали в большой красной гостиной но умной и вдохновенной руководительницей и душой этого гостеприимного салона была, несомненно, София Николаевна, дочь Рамзина от его первого брака с Елизаветой Ивановной Протасовой, скончавшейся при рождении этой дочери. Перед началом вечера София, как опытный генерал на поле сражения и как ученый-стратег, располагала большие красные кресла, а между ними легкие соломенные стулья, создавая уютные группы для собеседников. Она умела устроить так, что каждый из гостей совершенно естественно и как бы случайно оказывался в той группе или рядом с тем соседом или соседкой, которые лучше всего к ним подходили. У ней в этом отношении был совершенно организаторский гений. По мнению Мануйлова, очаровательной Софии Николаевны к Лермонтову были не просто дружеские чувства. На доверчивую дружбу Лермонтова она отвечала чем-то более глубоким и горячим. Софья Николаевна решительно относится к Лермонтову, сообщала Смирнова Рассет Вяземскому 14 мая 1839 года. Это решительное отношение к Рамзиной, к поэту замечали и другие близкие друзья — Полетнев, Тургенев. Следующей весной в апреле, когда решалась участь Лермонтова после его дуэли с Добарантом, Смирнова писала Жуковскому. «Софья Николаевна за него горой и до слез, разумеется». Карамзиной приходилось постоянно встречаться в обществе и принимать у себя молодую вдову, княгиню Щербатову, Оленину и Смирнову Рассет, с которыми у Лермонтова складывались совсем другие отношения, особенно со Щербатовой. И встречи с этими приятельницами поэта не всегда были приятны Софье Николаевне. Но это мы уже приближаемся к теме следующей главы. Впрочем, и салоны все эти часто затеивались лишь ради удачного замужества своих дочерей. Часто так и случалось, и потом уже бывшие властительницы салонов уединялись в тиши. На одном из званых вечеров, где-то в феврале 1840 года, поэт вписал в знаменитый альбом «Софии», где были и строки самого Пушкина, свое стихотворение, которое Карамзиной явно не понравилось. Лермонтов вырвал листок, разорвал его и сжег, а спустя какое-то время вписал другое, сегодня нам всем известно. Любила и я в былые годы, в невинности души моей, и буре шумные природы, и буре тайны и страстей, но красоты их безобразной я скоро таинство постиг, и мне наскучил их несвязный и оглушающий язык. Люблю я больше год от году, желанием мирным дав простор, поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор. Люблю я парадоксы ваши, и ха-ха-ха, и хихихи, Смирновую штучку, фарсу Саши, и Ишки мятливы стихи. У Кормзиных провел Михаил Лермонтов и свой прощальный вечер в 1840 году, отправляясь во вторую ссылку на Кавказ. Как пишет Павел Висковатый, друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворную любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над летним садом и невою, написал стихотворение. Тучки небесные, вечные странники, Степью лазурную, цепью жемчужную, Мчитесь вы будто как я же изгнанники С севера в сторону южную. Софья Крамзина и несколько человек-гостей Окружили поэта и просили прочесть Только что набросанное стихотворение. Он оглянулся грустным взглядом Выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез. Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома. Пьеской тучи поэт заключил и первое издание своих стихотворений, вышедших в конце 1840 года. У Карамзиных же провел поэт и свой вечер 12 апреля 1841 года, возвращаясь после разрешенного отпуска на Кавказ. Как вспоминаю, там же на вечере Лермонтов и сделал на клочке бумаги свой изумительный вольный перевод стихотворения Гейна, ставший уже просто лермонтовским стихом на севере диком. В дороге поэт закончил работу над переводом. Так и рождается на колене поэта в дорожной карете великая русская поэзия. В дневнике Плетнева за тот же день, 12 апреля 1841 года, записано. После чаю Жуковский отправился к Карамзиным на проводы Лермонтова. На этом же прощальном вечере у Карамзиных состоялась и знаменательная встреча Михаила Лермонтова с вдовой Александра Пушкина Натальи Николаевной. Уже дочь Наталья Николаевна Александра Петровна Арапова, урожденная Ланская, писала. Нигде она, Наталья Николаевна Пушкина, так не отдыхала душою, как на Карамзинских вечерах, где всегда являлись желанные гости. Но в этой пропитанной симпатии атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее, из за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность. Это был Лермонтов. Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, Он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых условных фраз. Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость смутный страх сковывали уста. Постоянно вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали незримую, но непреодолимую преграду, выросшую между ними. Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верные и дорогой привычке он приехал провести вечер у Карамзиных, сказать грустное «прости» собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но уступая какому-то необъяснимому побуждению – Поэт, к великому удивлению матери, завладел освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью. Он точно стремился заглянуть в тайник ее души, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, как мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности осуждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним неповинных людей. Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением. Она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю простыми, прочувствованными словами, Она пыталась ободрить, утешить, подбирая подходящие примеры и собственной тяжелой доли. И по мере того, как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, до доселе их отношения, таял с быстротой увешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления. В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал: Когда я только подумаю, как мы часто здесь встречались, сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах, я отчуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел вас только холодную неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собой вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах. Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение, и если не слишком самонадеянная мечта стать вам когда-нибудь другом, «Никто не может помешать посвятить вам всю беззаветную преданность, на которую я чувствую в себе способность». «Прощать мне вам нечего», — ответила Наталья Николаевна. «Но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении». Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце его болезненно сжалось». Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкого. Мне было 16 лет, и я с восторгом юности зачитывалась героем нашего времени и все расспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и дуэли. Мать мне тогда передала их последнюю встречу и прибавила. Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты, Этот раз это была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собой в могилу. Вот также и по отношению к самому Лермонтову у людей, долгое время чуждающихся его из-за испорченной светской репутации, вдруг наступал момент просветления, и дружеские чувства объединяли ранее сторонившихся друг друга людей. Не столь часто, как Карамзиных, посещал Михаил Лермонтов и литературный салон Александры Осиповны «Смирновой Рассет». Написал он и в ее альбом в 1840 году, во время одной из встреч, свое посвящение. «В простосердечие невежды, короче, знать вас я желал, но эти сладкие надежды теперь я вовсе потерял. Без вас хочу сказать вам много», При вас я слушать вас хочу, Но молча вы глядите строго, И я в смущении молчу. Что делать? Речью безыскусной Ваш ум занять мне не дано. Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно. Софья Карамзина мне рассказала, Вспоминает Смирнова, Что Лермонтов был обижен, Что я ничего ему не сказала Об его стихах. Альбом всегда лежал На маленьком столике в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся вверх, открыл альбом и написал эти стихи. Примечание Смирного Рассета, автобиография Москва, 1931 год, страница 213. Конец примечания. Как видим, были у поэта в Петербурге и верные друзья, и любимые подруги, были поклонники его таланта, были товарищи по военной службе и все же они растворялись на шумных, многолюдных придворных балах, где царило уже совсем другое настроение, где ценили ни талант, ни мужество, ни честь, отчины и приближенность к императору. Оттуда и шла неприязнь к дерзкому характеру поэта. Под новый 1840 год Лермонтов был на маскарадном балу в благородном собрании. Присутствовавший там Тургенев наблюдал, как поэту не давали покоя, Беспрестанно приставали, к нему брали его за руки Одна маска сменялась другой, он почти не сходил с места И молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза «Мне тогда же почудилось, — пишет Тургенев, — Что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества В результате написалось вновь возмутившее всех стихотворение 1 января» Блестали светские красавицы, но не было видно его друзей и офицеров. Дикий русский зверь оказался в нерусской придворной клетке. Как тут было ему не надерзить этим августейшим маском, притворившись незнанием и мальчишеской наивностью? А на утро выйдя из клетки на бумагу сами собой рванулись такие же дерзкие вольные стихи. Как часто пеструю толпой окружен. Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, При шуме музыки и пляски, При диком шепоте затверженных речей Мелькают образы бездушные людей, Приличием стянутые маски. Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки, Наружно погружаясь в их блеской суету, Ласкаю я в душе старинную мечту Погибших лет святые звуки. Это уже беспощадный суд над всем холодным салонным петербургским обществом, где лишь как редкие вкрапления видны были чистые человеческие души. Но это не простое озлобление, не отчаяние от безнадежности, это борьба пророка с царством тьмы. И пусть пророку всего 25 лет, у пророков нет возраста. Он сам, с виду, казался одним из них, из этих светских теней, да и вел себя часто согласно правилам света, Но сидевшее в нем небесное, божественное, поэтическое начало звало на борьбу, вызывало ненависть к самолюбивому, бездушному обществу, и в нем вновь поднималась вся нелюбовь к холодному придворному Петербургу. Когда же, опомнившись, обман я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою на праздник, незванную гостью, у как мне хочется смутить и веселый стих, и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Стихотворение, это названное 1 января, он отнес Краевскому, и оно появилось в первой книжке отечественных записок за 1840 год. В том же январе, под тем же впечатлением, пишет он еще одно свое горькое и разящее стихотворение «И скучно и грустно». Оно было опубликовано 20 января в литературной газете, которую выпускал тот же Краевский. И вновь он вызвал недовольство государя-императора и его верного слуги графа Бенкендорфа. Впрочем, Петербург изначально, с первого же приезда, не стал для него близким городом, хотя и прожил Михаил Лермонтов, если сосчитать все вместе в этом городе, чуть более семи лет. Да и Петербург платил и платит до сих пор ему той же отчужденностью. До сих пор в городе нет музея Лермонтова, а что творится ныне с единственным уцелевшим домом, где подолгу жили и сам поэт и его бабушка на Садовой 61, любителям поэзии Лермонтова лучше не знать. Он разрушается на глазах, а ведь именно в этом доме были написаны «Бессмертная смерть поэта», «Демон», «Герой нашего времени» Бородино. Ныне в этом заброшенном пустом доме обитают азиатские гастарбайтеры. Даже если к двухсотлетию летию и построят на его месте новую гостиницу, оставив исторический фасад здания, будет ли там открыт, наконец, музей? Ведь был же первый в России музей Михаила Лермонтова открыт в здании Николаевского кавалерийского училища, бывшей школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где два года учился юнкер Лермонтов и неплохой музей. Но после октября 1917 года, естественно, кавалеристов прикрыли, а большинство уцелевших материалов Лермонтовского музея передали в Пушкинский дом, где они хранятся и поныне. Готовая музейная экспозиция, но отдаст ли Пушкинский дом эти не им собранные Лермонтовские фонды? Впрочем, может, не будет ни музея, ни дома, который вот-вот рухнет. Стоит дом, ныне расселенный, с отключенными инженерными сетями. У кого-то есть коммерческий расчет на то, что он может быть признан аварийным и под этим предлогом снесен. Шикарный участок под застройку, хотя мемориальной квартире Лермонтова в этом доме речь шла уже лет тридцать. Не везет Лермонтову в Петербурге? Может, город мстит за его первые стихи о нем. Увы, как скушен этот город, Своим туманом и водой, Куда не взглянешь, красный ворот, Как шиш торчит перед тобой. Нет милых сплетен, все сурово, Закон сидит на лбу людей. Все удивительно и ново, А нет ни пошлых новостей. Доволен каждый сам собою, Не беспокоясь о других. И что у нас зовут душою, То без названия у них. В этом стихотворении, Посланном в 1832 году Из Петербурга в Москву Бахметьевой, Лермонтов делится своими первыми, крайне неблагоприятными впечатлениями от северной столицы. Начинается стихотворение вроде бы самыми благостными словами. «Примите дивное послание из края дальнего сего. Оно не Павлово писание, но Павел вам отдаст его». Павел, который должен был передать послание родственник Лермонтова по его бабушке Арсеньевой, сын ее сестры, Павел Александрович Евреинов, Михаил Лермонтов довольно часто сопоставлял в своем сознании Петербург с Москвой, городом, которому испытывал неизменную глубокую привязанность. «Москва есть и всегда будет моя родина. Я в ней родился, в ней много страдал, в ней был чрезмерно счастлив». В стихотворении Лермонтова сравнение двух городов перерастает в прямое противопоставление двух укладов жизни – московского, сохраняющего дружескую откровенность и радушия традиционную русскость, и петербургского, где царит дух казенный, обезличенной холодности, где отличительными чертами становится себелюбие без души. Вместо дивного послания мы видим явное неприятие северной столицы. В той или иной форме эта неприязнь к Петербургу осталась у Михаила Лермонтова навсегда. Да и ему все большие неприятности шли из Петербурга, из придворных кругов. Он еще много чего написал в Петербурге. Имцирия, героя нашего времени и демона. Но действие их разворачивается на близком ему по духу вольнолюбивом Кавказе. Разве что замолчанная пьеса «Маскарад» как бы развернула во всю шире и глубь тему стихотворения «Первого января». Но об этом позже.